Дома у Виктора Владимировича произошло весьма неприятное событие. Уже успел вернуться его сестра, и мы все вместе уселись ужинать. И тут зазвонил телефон. Виктор Владимирович бросился поднимать трубку. Вернулся он с крайне озадаченным видом. «Что-то случилось?» – осведомилась я. «Не знаю, кто это был, но мне угрожали», – мрачно молвил Светин. «Вы можете точно передать сказные слова?» «Да, мужской голос», – заявил то если я не прекращу совать нос не в свои дела, может случиться непоправимое. Еще сказал, что повторные инкарнации – миф, придуманный индусами. «То есть угрожал жизни», – закончила я. «Миф, придуманный индусами, говорите? А если нет?» Этот человек рискует наработать ужасную карму и превратиться в следующей жизнью в собаку или крысу. «Я бы на вашем месте так ему ответила». Мне в тот момент, когда я услышал его слова, было не до острословия. Понимаете, о чем я?» Все будет хорошо, заверила я. Если этот тип посмеет хоть волосок с вашей головы сорвать, ему самому придется подумать и об индусах, и о других религиозных концепциях загробной жизни. Так что поживем-увидим, вздохнул Виктор Владимирович.